Глава первая. Беременность. «Сколько мы перемучились из-за того, что не случилось, но лишь могло было случиться!» Томас Джефферсон. Человек – это царь природы, но в то же время он ее часть. Часть, которая нарушила главный закон джунглей – не высовываться и возвысилась над всеми остальными, создав при этом и себе, и всем оставшимся внизу массу неприятностей. В основе этих неприятностей постоянные и, к сожалению, вовсе не бесплодные попытки борьбы с законами природы. Но кто возьмется утверждать, что человек как биологический вид создан неправильно? Никто? Заметим, не принципиально кем этот вид создан – Богом или эволюцией. Следовательно, передающаяся от поколения к поколению наследственная информация достаточно хороша, но от возникших отклонений природа пытается всеми силами избавиться самостоятельно, несмотря на активное противодействие ей современной медицины. Появившийся на свет человеческий детеныш уже владеет совокупностью наследственных генных признаков, которая называется генотипом. Слушателям, возмущенным обещанием автора изъясняться попроще и не употреблять особо умных словечек, сообщаю. Слово «генотип» входит в учебную программу по биологии обычной средней школы. Но родившийся хозяин генотипа не имеет возможности самостоятельно распоряжаться своим богатством. Под влиянием окружающей среды генотип превращается в фенотип – совершенно определенную совокупность внешних признаков. При одном и том же генотипе можно получить при огромное количество фенотипов. Здесь все зависит от, первое, среды обитания, климат, город, деревня, поблизости завода или, наоборот, сосновый бор, подвал, десятый этаж, пыль, химия, радиация и так далее. И второе, от родителей, точнее, от условий, которые они создадут своему ребенку. Со средой тут уж как кому повезло. Ну а родители? Родители это, между прочим, мы с вами и есть. Суть приведенных рассуждений очевидна. С точки зрения природы, генотипа здоровья родившегося ребенка очень мало отличается от здоровья его предшественника, появившегося на свет 20 или 30 тысяч лет назад и не знавшего, что такое паровое адаптирование, адаптированная молочная смесь, стерильная соска, кипяченая вода и многое-многое другое, но при этом ухитрившегося не только выжить, но и дать потомство. А этим самым потомством мы с вами, между прочим, и являемся. И наша главная задача – не позволить ребенку растерять здоровье, которым его природа уже наградила. И приступать к решению поставленной задачи надо как можно раньше. Лучше всего уже во время беременности. Беременность не возникает сама по себе без предшествующих ей половых контактов. Исключения, правда, бывают, читай Новый Завет, но они очень редки. Отсюда следует, что все остальные признаки, отсутствие месячных и, напротив, присутствие рвот, тошнот и стремительно меняющиеся взгляды на окружающую действительность, являются всего лишь следствием одного из наиболее интересных, значительных и широко распространенных проявлений чеческого бытия, а именно половой жизни. Вероятность того, что эта книга попадет в руки человека, незнакомого с тем, от чего беременность возникает и как она проявляется, очень невелика. Ну а коль скоро мы до этого договорились, условимся. При наличии сомнений или подозрений следует обратиться к врачу, который, отвечая на подобные вопросы, зарабатывает себе на жизнь и называется гинекологом. Мы не ставим своей целью обсуждение причин беременности, когда, после чего, зачем, от кого и тому подобное. И автора, и слушателей беременность, разумеется, интересует, но прежде всего с позиции ребенка. То есть, как жить будущей маме, дабы потом родить и при этом свести к минимуму потребности в детском враче. Порядок, при котором одному и тому же человеку доверено наблюдение за беременной, принятие родов и последующее наблюдение за младенцем, к огромному сожалению, совершенно не принят. Ну, по крайней мере, в обозримом для автора географическом пространстве. И в этом нет ничего хорошего, ведь точки зрения гинеколога и педиатра довольно часто не совпадают. То, что хорошо для мамы и гинеколога, далеко не всегда хорошо для ребенка и педиатра. Итак, самая обычная женщина, достигшая детородного возраста, решила, ну, решила этот возраст не упустить. Это самая обычная женщина, самой природой, подготовлена к вынашиванию ребенка и родом. И природа, и человеческое естество, и законы логики, да и вообще элементарный здравый смысл не в состоянии объяснить, ну почему беременная должна не уставать, побольше спать, не поднимать больше одного килограмма и тому подобное. Ведь это самая женщина. Несколько тысяч лет назад в абсолютно аналогичной ситуации продолжала бы жить по законам племени, но кто бы перестал готовить еду или перемещаться вслед за оленями только потому, что кому-то там мешает живот или его, видите ли, тошнит. И надо задуматься самой. Представить своего мужа в виде большого, лохматого и не слишком хорошо пахнущего самца, а себя, в виде озабоченной интересным положением самки, которая просто должна в процессе беременности, во-первых, не дать этому самцу переметнуться к другой, ну а во-вторых, сохранить оптимизм, И к чему скромничать? красоту? Самое главное правило. Беременность не болезнь. Однако очень и очень многие женщины именно так рассматривают это состояние. Во многом, к сожалению, им помогают гинекологи, ведь редко какой визит к врачу не заканчивается рассуждением об узком тазе, кривой матке, воспалении придатков и вообще как-то вас девушка угораздила. Да еще и подруги говорят про адовы муки роддома. Опять-таки, надо сдать много много анализов и обойти много-премного специалистов. Могу клятвенно заверить, что еще ни разу не встречал человека, посетившего большое количество врачей, сдавшего большое количество анализов и не обнаружившего при этом в себе какой-нибудь дремавшей хвори. Тем более, что у нас ведь принято бегать по врачам после того, как беременность стала свершившимся фактом, а не до того как». Кстати, сам факт беременности в большинстве случаев порождает множество других проблем. Сексуальных, материальных, наконец, квартирных. И нет ничего странного в том, что стрессовое состояние – удивительно частый спутник беременности. Ведь очень трудно, очень-очень трудно противостоять обильному наплыву негативной информации. Для этого надо иметь очень-очень крепкие мозги. Или, как вариант, не иметь их вообще. И то, и другое редкость. Поэтому желательно запомнить. Слушать надо прежде всего себя. Себя. Двигаться, если хочется двигаться. Спать, если хочется спать. Есть, если хочется есть. И заниматься с мужем любовью, если ей хочется заниматься. Если вы хотите ребенка и при этом уже, уже беременны, то никакие обнаруженные врачами болезни не должны вызывать у вас отчаяние. Констатируйте в глубине души тут факт, что надо было раньше махать руками, но не стремитесь себя спасать, поскольку трудно, практически невозможно найти методы лечения, одновременно полезные и маме, и ребенку. Любое лечение беременной женщины должно проводиться только тогда, когда без этого однозначно нельзя обойтись. Кровотечение, явная угроза срыва, нефропатия, сахарный диабет, ревматизм или другие страсти. Помните. Вы ведь живете в стране, где количество проверяльщиков и тех, кто учит, как надо лечить, почти равно по количеству тех, кто действительно лечит. Тот, кто лечит, прекрасно знает, что за назначение десяти лекарств при насморке никто его не будет ругать, ведь по поводу каждого из этих десяти лекарств защищена как минимум, как минимум, кандидатская диссертация. А беременность – это всегда риск, очевидный риск для самой беременной и не менее очевидный риск для врача, который, учитывая оценку его трудообществом, рисковать не собирается. Кстати, к вопросу об оценке врачебного труда. В первом издании книги «Начало жизни вашего ребенка» мною было отмечено, что на момент написания указанных строк месячный труд специалиста с дипломом о высшем медицинским образовании оплачивался так же, как один час работы проститутки. Мне очень хотелось исключить это из сравнения, некрасивое сравнение, из второго издания книги. Потом хотелось исключить из третьего, потом из пятого. Прошло уже 10 лет. Но своей актуальности оно... Сравнение, к сожалению, не утратило и по сей день. Хотя, хотя определенные сдвиги есть, и могу торжественно заявить, на момент написания указанных строк, месячный труд специалиста с дипломом о высшем медицинском образовании оплачивается так же, как три, повторяю, три часа работы проститутки. Поэтому надо иметь очень много мужества, чтобы не назначить, не послать на консультацию, не уложить в стационар, не начать стимулировать, не запретить. Надо оторваться от бумажек и найти время, чтобы сознательно, спокойно поговорить, объяснить и в конце концов разделить риск пополам. Но ведь проверяют врача не по отзывам пациентов, а по качеству исписанных им документов. А коль скоро какой-либо диагноз в карточке записан, то обязательно надо лечить. А вдруг какая неприятность? Тут уж учителя и проверяльщики по всей строгости спросят, как это вы, батенька, не назначили? И ведь действительно иногда случаются неприятности у одной из ста, но назначают всем на всякий случай. Помогите врачу быть с вами честным и откровенным. Не требуйте от него уникальных лекарств и вашего немедленного спасения. Не кричите «Мы готовы на все». Выясните все-таки, а что будет, если не делать ничего? И что опаснее, лечить или не лечить? Я по вполне понятным причинам не называю сейчас и здесь конкретные болезни, не в этом суть. Просто беременная должна попытаться взглянуть на себя глазами врача, к которому она пришла. Она должна понять то, что понимает любой-любой врач. Беременность – это нормальный физиологический процесс. И чем меньше мы будем вмешиваться в нормальные физиологические процессы, тем лучше будет нам всем. А если не совсем нормальный? Ну, тогда подумать надо, настолько ли мы мудры, чтобы матушке природе мешать, если она чуть-чуть споткнулась. А если совсем ненормальный, тогда лечиться. Но помнить при этом замечательный афоризм, родившийся в среде практикующих врачей. То, что бывает редко, бывает очень редко. Ну, а то, что бывает очень редко, не бывает никогда. Переходим теперь к конкретным рекомендациям.